Глава 9. Все равно, что сквозь войлок кричать. Фортепиано пастору привезли прошлой осенью. Огромный новый инструмент, для переноски которого с пристани в дом потребовалось шестеро человек, потому что этот высокий ящик был заполнен всей историей мировой музыки, а тяжелее всего весил приятели Бах и Бетховен. Теперь, когда во Фьорде появился инструмент, настоящий инструмент, началась совсем другая жизнь. Для пасторша этот предмет стоил целой церкви, в ту зиму пасторская чита дала в мадамином доме три концерта для лучшей публики городка людей, которые умели сидеть на стульях. Песни Грига и Гада в перемешку с более мелкими шлягерами, и, конечно же, новейшие народные исландские песни из сидельной сумки пастора Ауртни. И тогда Вигдис решила, что в сугробной косе вполне можно жить, хотя за окном ревел бескультурный буран. И сейчас, когда. Кофепитие было завершено, словно необходимая бюрократическая процедура. Моряки Сельделовы спешили приняться за работу, улов был ценный. Но пастор попросил их задержаться на пять минут. Сейчас ему хотелось исполнить в честь визита хороших людей и хорошего дня песню, сочиненную им специально для такого случая. «Норвежские родичи, дарите нам! Вы новое время на свете!» Пастор сел за фортепиано, а Вигдис заняла место у того его конца, который был ближе к дверям, и потом они оба, правда, она лучше и громче, запели эту специально сложенную песню присутствующим. «Во фьорде улыбка бежит по горам, и радости учатся дети». Слушатели зажмуривались и улыбались, как фьорд в солнечную погоду, и светловолосый капитан вместе со всеми, хотя его глаза постоянно блуждали между женщиной, сидящей у края инструмента возле окна и задней частью шеи аккомпаниатора, Но по окончании песни, когда певица поклонилась и приняла аплодисменты публики нарядный ребенок вдруг вырвался из объятий красавицы Сусаны и помчался к певице с громким возгласом: Мама! Вигдис, рассмеявшись, взяла дочь на руки и так поклонилась с ней, а аплодисменты стали еще громче. Эгерт Брансон крикнул: Ура! А сердце капитана воспарило ввысь, словно окрыленная кровяная колбаса. Какое облегчение! Все мысли об убийстве, которые он лелеял, разом исчезли из его головы, и там начала свою неистовую пляску любовь в сапогах на мокрой палубе. Он бросил взгляд на Сусанну, и она, словно прочитав его мысли на этот раз, отплатила ему ответным взглядом. Но взгляд у нее был безучастный. Такой же безучастный, как пробки двух бутылок, не дающие никакого представления об их содержимом. Обо всех мыслях, которые спали в этих стеклянных сосудах среди выверенных фактов, Например, таких «Вот к нам приехали иностранные гости. Видеть новые лица — это всегда развлечение. А этот высокий, светловолосый и впрямь обыкновенно миловиден, но его удачливость на море приведет к несчастьям на земле. Это видно по его резким бровям или как? Ишь, как он на меня смотрит. Ну, знаете, мой рассудок запретил мне заглядываться на красавчиков. Дважды. Это в два раза больше, чем надо. В обоих случаях тут бочки пустые. Бочки-то пустые». Вот что говорили эти две пробки. Но у любви с первого взгляда есть только глаза, а ушей нет. И Арне сейчас больше всего на свете хотелось бы попросить пастора сходить с ними в ту новую некрашенную церковь, которая стоит вон там, и обвенчать их. Немедленно. Единственным возражением против этого было то, что слишком уж очевидным и предсказуемым выходило, что они, молодые, светлые и прекрасные, должны прилепиться друг к другу. Но глаза не лгали. Такие глаза. Все было уже решено. И тут он представил себе, как его мать, Матхильд, раскрывает свои широкие объятия в голубой кухне дома во вставаньке и обнимает ту, что станет его супругой навек. «О, Гюд, Варнар Варкер! Ах, Боже, как же она красива!» Громко-громко вскрикивает она и смеется своим переливчатым румяным смехом всеми своими шестнадцатью щеками. Но как раз в этот миг в дверь постучали. Магнус пустолодочный пошел открывать и был слегка удивлен, увидев делегацию, собравшуюся на полянке перед домом. Там все еще была вереница, увязавшаяся за норвежцами, мужики и дети, а еще к ним примкнуло несколько батраков и работников. Более того, к такому веселью присоединились и Йоуи Акулятник, и Йоун из Дома Ветров, и Метта из Мучной Хижины, Анна, ее дочь и сын Бальдвин Пухлый, со строгим лицом и двое пророков чуть в сторонке. Да и сам Кристиан, торговец, в выходной одежде стоял перед ним на крыльце и просил разрешения войти. Магнус впустил его, и торговец встал на пороге гостиной со своими начищенными усами и важным видом. Он поприветствовал собравшихся, словно вождь народа, помахал правой рукой, затем переступил порог, но усаживаться не стал, а обратился к присутствующим стоя. Он бегло говорил по-датски с жестким акцентом, И норвежцам потребовалось время, чтобы настроить свои уши на эту частоту волны. А потом им пришлось с еще большей тщательностью настроить свое сознание, чтобы воспринять содержание того, что этот человек хотел сказать. Торговец Кристиаун сделал капитану выгодное предложение. Вызвался заплатить за судно «Марсей» все портовые сборы и сборы за разгрузочные работы. Пусть он ни о чем не беспокоится. В этом месте следовал самоуверенный взгляд в сторону хреба правителя Хафстейна, сидевшего рядом у края стола со своей табакеркой. Капитан Мандель переспросил «Что?» и попросил его повторить это предложение. А Эггерт Брансон глубоко кашлянул. Да, торговец сделает им выгодное предложение, потому что по случаю таких грандиозных событий не в последнюю очередь для того, чтобы показать этим новым заселятелям земли, что такое настоящее исландское гостеприимство. Другими словами, оказать им теплый прием в этом фьорде. Магазин торгового товарищества Крона вызывается заплатить за них все сборы для порта и хрепа». «Значит, и проследить за выгрузкой и разделкой?» — спросил Мандаль. Ему было трудно это понять. «Кто этот человек и что у него за такое коронное общество? Королевская судовая компания?» «Разделка?» — переспросил купец. «Да, селедки надо вырезать жабры, уложить в бочки и засолить. У вас соль есть?» «Засолить?» И наш исландский торговец вдруг оказался обеими ногами в новой реальности, хотя голова у него все еще была полна старой. Норвежский капитан ясно видел, что этот человек не имеет представления о засоле селедки, да и пришел сюда вовсе не для того, чтобы показать, кому бы то ни было добрую услугу. Так что он обратился к Эггерд Брансону. Они с ним обменялись фразами на таком особенном норвежском, что исландцы ничего не поняли. Но, судя по всему, Китовый сторож что-то объяснял своему соотечественнику. Наконец молодой капитан поднялся, словно представитель угнетенного народа за столом горячих дебатов, и обратился к торговцу на понятном норвежском, спокойно и сдержанно. «Вы хотите заплатить за нас все сборы?» «Да». «Вы знаете, что для обработки этого улова у нас 20 бочек на палубе и 300 в трюме, нужно много рабочих рук?» «Да». «И вы понимаете, что этим рабочим Мы собираемся заплатить за их труд. Да, сударь. Но вы своим предложением хотите воспрепятствовать этому. А вот сейчас я вас не понимаю. Вы хотите воспрепятствовать тому, чтобы мы заплатили людям то, что они заработают. Вы вызвались заплатить за нас наши сборы с той целью, чтобы все эти финансовые потоки проходили через ваш магазин, чтобы сумма этого заработка таким образом пошла вам, а не самим рабочим. Другими словами, вместо того, чтобы платить людям за разделку улова, «Вы хотите, чтобы мы заплатили вашему магазину? То есть вы хотите забрать чужой заработок себе?» Молчание. Капитан быстро посмотрел в угол на свою любовь. Какая женщина! Какая жизнь перед моими глазами! Но тут же увидел за окном, что на площадке, на улице полно народу. Серосвитерные бородачи и неуклюжие пареньки-мальки, бледные на ярком солнце. Там же и мальчик, которого он встретил первым на причале. Он снова повернулся к Ристиауну из товарищества Крона и ощутил взгляд Сусана у себя на спине и затылке. Сейчас ему предоставлялась возможность проявить себя и показать. Он посуровил. Вы хотите, чтобы мы выплатили вам то, что заработают люди, потому что эти люди и весь их труд ⁇ ваша собственность? ⁇ Я боюсь, что вы сами выловили всю эту рыбу? Вы строили наш причал? Все эти люди вам принадлежат? В Исландии рабовладельческий строй? «Вы царь над мужчинами и женщинами?» «Боюсь, что...» «Не надо бояться. Давайте-ка лучше выйдем. Выйдите со мной». Арне Мандель вошел в раж, движимый любовью и праведным гневом. Ему были знакомы эти сухопутные жуки, которые тихой сапой пытаются втереться между людьми и уловом, и иногда ему давалось нагреть руки на том, что наловили другие. Он приблизился к торговцу и прошел мимо него прямо в двери. «Ступайте за мной», — сказал он а потом добавил, заметив, что Кристиан мешкает. «Вы боитесь ваших людей?» Высокий светловолосый норвежец открыл двери мадамина дома и шагнул на залитую солнцем лестничную площадку. Щеки у него раскраснелись от накалившихся страстей. Исландия в одночасье приобрела собственного вождя-революционера. Он помахал Кристиану, велел ему выйти, и в конце концов владелец товарищества Крона повиновался и встал рядом с норвежцем, словно осужденный. Толпа сгустилась у лестницы. Здесь что-то происходило. Здесь стояли скверношляпые окулятники, согнутые в три погибели земляночники, батрачки со старого хутора с пухом на щеках. И все не сводили глаз высокого светловолосого человека. Капитан возвысил голос и обратился прямо к народу на таком понятном норвежском, на какой только был способен. «Этот человек! Ваш торговец!» Хочет, чтоб вы сейчас поработали на засолке сельди. Но ваш заработок он хочет положить в свой карман. Вы этого хотите?» Народ смотрел на него безо всякого выражения на лицах. Но в этом черничнике глаз можно было расслышать слабый ропот. Мандель продолжал. «Я говорю, нет, мы заплатим вам деньгами. Теперь ваш город пришло будущее, теперь у вас будет свобода». Вы будете работать не на него, а на себя самих. Настали новые времена. Он закончил свою речь, подняв вверх сжатый кулак. И тут бы раздаться ликованию и крика «Ура!» Только исландское простонародие не понимало в достаточной мере ни норвежский язык, ни такие разговоры о свободе. «Он говорит, что мы теперь будем свободными!» Громко объяснял взрослый мужчина, осунувшийся женщине в платке, которая стояла и жмурилась на солнце то была мета из мучной хижины. «Вот как? А разве тут кто-то не свободный?» Молодой капитан окинул толпу взглядом и попытался понять этих людей. Он не мог взять в толк, почему они никак не реагируют на его слова. Может, они его не поняли? Где у этих людей сознание? Где жажда свободы? Он стоял перед людьми, из которых каждый на свой лад был закован в цепи. Моряки, которые каждый вчерашний день закладывали лавочнику, чтобы пережить день завтрашний, или батраки, которые были собственностью своего хозяина, потому что вся их работа принадлежала ему, а сами они не имели права ничем владеть. Вся их свобода заключалась в том, что им можно было раз в году уходить к другому хозяину, и это лишь в пределах одного фьорда, а переезжать в другие местности им возбранялось. И когда иностранец предложил им работать за деньги, впервые в истории страны, то торговец — истинный сверххозяин над всеми хозяевами и батраками, потому что все эти кроны — Вся эта чудная финансовая система были только буковками в его книге. Этот торговец сейчас собирался присвоить себе их труд. Вот каким было исландское рабство. Но оно в ходу уже так давно, обсуждали его так мало, что все уже претерпелись к нему. И никто его не критиковал. Для этого был нужен иностранец. Итак, наши земляки восприняли все эти неожиданные вести об освобождении атаков бестрепетно. Вести такие речи здесь было все равно, что сквозь войлок кричать, как ни старайся, никто не услышит. Он стоял на утреннем солнце без обуви, в одних носках и в своем голубом свитере водолазки, и он всего-то успел пробыть в этой стране час с четвертью, а уже нашел себе жену, выгрузил селедку на берег и будущее в Северную Исландию, изменил ход истории страны и надолго поколебал жизнь целого народа этой примечательной идеей платить людям деньги за их работу. Здесь и закончилась самая длинная глава в истории Исландии. На площадке перед Мадаминым домом, хотя действующие лица этой истории и сами об этом не подозревали. Мандаль повернулся к крестьяну и спросил, «Не желает ли торговец что-нибудь сказать?» Но сверххозяин старого времени в новом потерял дар речи и лишь потряс головой. Вот что этому народу делать с деньгами. Теперь, что ли, В лавке и кассу придется заводить. Ну, люди добрые, а теперь за работу. Все за работу. Улов ждет, солнце печет. Кто бы что ни говорил, а сейчас за всю работу заплатят деньгами. Капитан вошел в такой раж, что, закончив свою речь, поспешил в одних носках вниз по лестнице, оттуда на Тун. Правда, там он обернулся и прокричал своему штурману, вышедшему на лестницу, чтоб тот прихватил его сапоги. А торговец все еще стоял на площадке, не шелохнувшись, И, несмотря на яркое солнце, уже стал тенью минувшего, действующим лицом, которое все еще на сцене, хотя прожектор больше не освещает его. Теперь луч этого прожектора бежал за другим человеком, высоким светловолосым вождем-революционером в одних носках. В гостиной с пианино Сусанна сидела у окна и наблюдала за толпой. Гест взглянул на окно, увидел лицо подруги-пастерши и почувствовал, что воздух наэлектризован. Здесь По истечении тысячи лет, наконец, стали происходить события. Он двинулся вместе с толпой и догнал капитана. Норвежец уже успел обуться в сапоги и шагал широко, не глядя по сторонам. Он явно еще не остыл. Примерно за час небольшим он превратился из жизнерадостного первопоселенца в жестокосердного убийцу, а из него в мягкосердечную влюбленную птаху, а потом вдруг стал вождем народа, мечущим в своих речах громы и молнии. Гест обернулся и увидел, что Сусанна все еще стоит у окна и смотрит им вслед, а потом смешался с серой толпой, которая влеклась за этим пламенеющим человеком и старался все время быть в первых рядах.